Добрый вечер. Пожалуйста, поднимите руки, кто читал три книги. Должно поднимите руки, кто читал четвертую книгу. Ну, она появляется в продаже. Так. Ну, давайте начнем. Значит, для того, чтобы человек изменил себя, скажем так, изменить свое физическое здоровье, свою судьбу, невозможно, без глубинного изменения своего характера и своего мировоззрения. И все годы моих исследований только подтверждали это. Я каждый раз просматривал, что происходит с человеком, когда он, скажем... идет к врачу, или когда бывает у целителя, Я везде видел одно и то же. Если человек внутренне не меняется, не меняется его характер, он не становится добродушнее, то любая помощь ему – это отсрочка, а иногда это ухудшение. Значит, умение изменить свой характер и судьбу – это умение быть здоровым. Только нужно знать, как и в какую сторону менять. И вот я, не представляя ни вообще ни о чем я начал с нуля в девяностом году я видел только одно идет деформация поля я видел когда она происходит когда человек ненавидит глубина обижается поле деформируется тогда я понял что то что мы называем а именно деформировались те структуры поля которые были связаны с физическим состоянием потом выяснилось что они связаны еще и с судьбой человека И так постепенно выковывалось понимание того, что наша судьба, наше физическое состояние, здоровье, и не только, как выяснилось, физическое, но и психическое, связаны с нашими глубинными эмоциями. Их можно назвать сверхглубинными. Так вот, снаружи у нас может быть одна эмоция, В душе в глубине другая, которую мы слабо различаем. И еще есть уровень, где мы не можем почувствовать этих эмоций, но они присутствуют. И они, оказывается, сильнее всего влияют на нашу судьбу, на наше здоровье. В... На эту глубину эмоции проходят тогда, когда человек, скажем, постоянно подтверждает значимость определенной эмоции. Если это любовь, то со временем она проходит глубоко внутрь, и человек меняется. Если это ненависть, происходит то же самое. И здесь личная воля, характер и мировоззрение человека определяет, в какую сторону он пойдет и что в конечном счете он получит. Так вот, первое открытие, которое я сделал для себя, это я увидел. Наши эмоции связаны с нашим здоровьем, с нашей судьбой. И эмоция, которую я испытываю, она постепенно формирует мой характер и мое мировоззрение. Значит, чтобы изменить... свою судьбу и свое здоровье нужно изменить свой характер и мировоззрение для этого нужно выйти за пределы своего человеческого я изменить себя оставаясь в себе оказывается невозможно то есть будет только частичное изменение значит нужно поставить себе вопрос что такое есть человек и я постепенно анализируя одно другое третье в конечном счете пришел к выводу человек это составляющая трех ценностей. Это тело с жизнью, это желание, воля, чувство, и это сознание. Еще раз, сознание, желание и жизнь. Значит, для того, чтобы изменить себя глубинно, нужно выйти за пределы со своего сознания, своих желаний и своей жизни. Но выйти за пределы этого можно На основе только одной эмоции, одного чувства, которое мы называем чувством любви. Почему? Потому что из этого чувства рождалась Вселенная, из этого чувства рождались наши души, из этого чувства рождаются наши тела. Это чувство исходит от Бога. И это единственная модель, которую мы можем Бога моделировать. Единственная, других нет. Потому что любая модель наша, связанная с сознанием, зависит от пространства, времени и материи. Наше сознание есть совокупность пространства, времени и материи. И поэтому никакая сознательная модель Бога не может быть точной. Но чувство любви выходит за пределы и сознания, и желаний, и жизни за пределы этой вселенной, и поэтому через любовь к Богу мы можем изменить себя глубинно. Но оказывается, для того, чтобы Мы обратились к Богу, устремились с любовью к Нему. У нас в душе не должно быть претензий, глубинных к Богу. Несколько месяцев назад я узнал, вот об этом я написал в четвертой книге, я считаю это очень важным. Оказывается, глубинное недовольство, осуждение презрения окружающего мира, общества или близких людей, или глубинное недовольство собой, ситуацией, судьбой, это все есть глубинные подсознательные претензии к Богу. И пока они есть внутри, молитва малоэффективна. Она что-то делает, она что-то меняет, но глубинного кардинального изменения часто не происходит. То, из-за чего мы даем агрессию к Богу, от этого мы зависим, то, что называется зацеплены, и неизбежно мы начинаем терять либо это, либо здоровье, либо жизнь. И э, если раньше я говорил, вот тогда ты сделал то, снимай агрессию, вот тогда ты сделал это, снимай, а вот в позапрошлой жизни ты натворил вот это и вот это, ты убивал любовь, ты э, отрекался от любви, молись и прощи прощения. И вот я брал человека, можно сказать, за руку, я вел его по жизням, по прошлым, по это, я говорил, почему ты не снял, вот у тебя пять лет назад... Ты топтал свое чувство любви. Почему ты не отмолил? Почему ты не снял? И опять он работал. И мне нужно было снять малейшую агрессию в душе человека. И я считал, что болезнь рождается только агрессией. Но в сложных случаях приходит человек, агрессию он снимает. Я вижу, чисто, а болезнь остается. Это было в случае онкологии и других тяжелых заболеваний. И вот тогда, это был мой один из значительных шагов, я убедился, нужно э, человек... Держит болезнь, потому что он по характеру будет дальше плодить агрессию. Значит, не нужно не просто убрать агрессию, но нужно снимать неправильную ориентацию своего характера. Я думал, что характер изменить нельзя. Но оказывается, характер изменить нельзя тогда, когда мы просто пытаемся волевым усилием подавлять какую-то эмоцию. Эмоции подавлять бесполезно. Нужно просто убирать то, что рождает агрессивные эмоции. Поэтому, любое насилие над собой рождает ответное отрицание, поэтому, когда человек пытается изменить свой характер, давя в себе плохое, это человек, который просто ничего не добьется или заболеет, значит, менять свой характер можно не через... Нажим не через агрессию, а через чувство любви. И когда я это понял и пошел в этом направлении, я увидел результаты. И когда ко мне сейчас приходит человек и, говорил, и говорит, я прочел ваши книги, у меня совершенно изменился характер. Или я прочел ваши книги, у меня был рак четвертой стадии, он ушел. Я понимаю, это стало возможным. Я это сам знаю по себе. Так вот... Внутренние глубинные изменения возможны тогда, когда человек снимает претензии к Богу. Но для того, чтобы снять претензии к Богу, нужно, оказывается, тоже подготовиться. Если я чувствую свою вторичность, тогда мне легче прощать и легче любить. Если я чувствую себя в центре Вселенной, то тогда даже покаяние у меня будет идти очень тяжело. Потому что покаяние – это, опять же, ощущение себя вторичным. Это раскрытие для любви. Поэтому, оказывается... Перед тем, когда же перед молитвой нужно покаянием очистить душу, а перед покаянием нужно ощутить свою вторичность, зависимость. Это человек может сделать самостоятельно и добровольно. Тот, кто этого не понимает, того жизнь принудительно заставляет делать то же самое. Когда человек болеет, когда у него несчастье, когда он умирает, он понимает, его оболочка, его тело скоро рассыплется, значит оно вторичное. Оно не может быть целью, оно и скоро исчезнет. А наше сознание, наши эмоции, они связаны с нашим телом. Сознание обслуживает тело. Поэтому, когда человеку больно, когда у него несчастье, болезни, неприятности, то тогда вторичным становится и тело, и сознание, и чувство человека. И вот тогда легче почувствовать первичность высшей воли и легче прощать и любить. Поэтому я на приеме говорю так – Сначала садитесь и полчаса повторяйте одну фразу «Господи, на все Твоя воля». До тех пор, пока не возникнет ощущение своей слабости, вторичности и ощущение того, что мы часть чего-то великого. И как бы мы ни вырастали, мы всегда будем частью, пока мы не сами не станем этим великим. Мы выходим из Бога, мы накапливаем любовь в Богу, мы возвращаемся в Бога и становимся Богом. И наша душа имеет два слоя – один божественный, вечный, и второй человеческий, приходящий. И вот по мере того, как развивается человек, божественного слоя больше, он увеличивается. И вот это и есть цикл развития человека. В конечном счете душа превращается в Бога, возвращается в Бога и становится Богом. Единственный показатель, который не уменьшается жизнь, от жизни, а только увеличивается, это накопленное к Богу чувство любви в душе. Это божественное в человеке. Все остальные, все остальное распадается. Если исходить из логики человеческой, то жизнь это сплошной кошмар. Потому что я достигаю 30 лет или 25, у меня раскрываются способности, интеллект, развивается моя духовность, память, я счастлив. И проходит каких-то 20-30 лет, и начинает это все угасать. Зачем у меня отбирают, если это счастье? Зачем мне отбирают, если все, чем я гордился, дорожил, был счастливым, обречено на распад? И если исходить только из человеческой точки зрения, то вся жизнь становится невыносимой мукой. Но если понимать, что мы рождены для того, чтобы накопить чувство любви, мы для этого живем. Для этого нам нужны способности интеллект, только как средство. Тогда, Я счастлив в юности, я счастлив в зрелом возрасте, я счастлив, когда я старею и умираю, потому что я вижу, главное то, для чего я жил, не уменьшилось, оно увеличивается. И тогда жизнь становится красивой игрой, серьезной, ответственной. Но в этой игре я не завишу от нее, как и в любой другой игре. Человек счастлив, даже проигрывая в игре, потому что он от нее не зависит. И когда мы понимаем, что жизнь – это игра, красивая игра, главным условием, в которой является сохранение накопления любви, то тогда мы счастливы даже тогда, когда мы проигрываем. Мы счастливы тогда, когда мы болеем. Мы счастливы тогда, когда у нас несчастье. Мы счастливы тогда, когда мы стареем и умираем. Мы счастливы так, как счастлив актер, который играет трагическую роль. И мы испытываем снаружи эмоции обиды, сожаления или гнева, но внутри у нас всегда только любовь. И это есть главная составляющая человеческого счастья. И я понял, что очень важно не просто, скажем, вытянуть что-то и помочь человеку в каком-то аспекте. Главное, чтобы человек знал, кто он, откуда он пришел и куда он идет. Важно, чтобы человек почувствовал, реальность любви к Богу в душе и иллюзорность всего остального. С точки зрения бесконечности, все, что мы есть человеческое, это иллюзия. И все, что нас окружает, это тоже иллюзия, потому что оно исчезнет. Вечен Бог и любовь к Нему. Значит, любовь к Богу – реальность, единственная реальность во Вселенной, а все остальное – иллюзия. Если смотреть с точки зрения вечности, если же смотреть с точки зрения нашего тела, то тогда картина меняется в противоположную сторону. Поскольку мы есть совокупность божественного и человеческого, то мы должны жить всегда в двумя логиками. Когда мы умираем и идем в других мирах, тогда у нас активизируется логика божественного, потому что наше тело иллюзорно. Оно там есть, но оно иллюзорно. Здесь более иллюзорна наша душа и реальность тело. И мы сохраняем память о божественной логике, и мы живем в этой жизни. И насколько сильна память о божественной логике, насколько, когда наша любовь сталкивается с чем-то, мы это отбрасываем, чтобы сохранить любовь, настолько мы счастливы и здоровы. Но если наша внутренняя глубинная память быстро забывает, о логике божественного, тогда начинается ускорение процессов потери человеческого, земного. Тогда ускоряется старение, ускоряются болезни, несчастье, слабеет память и способности. Значит, для того, чтобы человек был счастлив, он должен обрести утерянную логику божественного. Последние несколько столетий человечество училось думать, оно молилось на сознание, но сознание вторичное. Человечество не училось любить, оно училось думать, оценивать, критиковать. У осознания есть одна особенность. Оно агрессивно по своей сути. Наше тело, чтобы выжить, должно защищаться. Поэтому, пока мы имеем физическую оболочку, у нас должны быть, быть проявления агрессии, как самозащиты. Поскольку сознание обслуживает потребности тела, то оно изначально агрессивно. Если мы молимся на сознание, если мы сначала думаем, а потом любим, то тогда агрессия идет перед любовью. А, то, а самая первая вспышка эмоций, она идет в душу. И тогда мы даже не понимая и не, не оценивая ситуации, все глубже запускаем в душу корни агрессии. И потом начинаются проблемы. Значит, для того, чтобы быть здоровым, человек должен сначала любить, а потом думать. Любить, потом оценивать. Любить, потом критиковать. Любить, а потом строить планы или сожалеть о чем-то. Вот тогда это здоровый, нормальный подход. Когда я это увидел, я понял, почему йоги говорят, главный враг человека – это мысль. Мысль, сознание делает человека человеком, но оно его делает дьяволом, если сознание ставится впереди любви. Религия дает человеку расцвет духа, она дает ему понимание о божественных законов. Но до тех пор, пока религия идет за любовью. Если религия идет перед любовью, то это уже инквизиция. Мечты и идеалы, без них жить невозможно. Благородство, духовность, мечты, идеалы. Но если мечты, планы, идеалы ставятся перед любовью, это уже коммунизм или фашизм. Тогда сначала идея, план, а потом уже жизнь и любовь. Значит, духовные ценности – это огромное счастье. до тех пор, пока они идут за любовью, пока они для нас вторичны, а чувство любви, которое мы храним в своей душе, первичное. Если же смещает этот акцент, начинается катастрофа. Так вот, почему я написал четвертую книгу? Я хотел написать книгу, которая должна называться «Ответы на вопросы». Но пришла информация настолько важная, что я должен был отложить, я это, надеюсь, в следующей книге сделать. И Рассказать то, что я увидел. И вот я четвертую книгу начинаю чем? Ко мне приходит пациент. И я смотрю, у него все чисто. Параметры все более-менее нормальные. Один параметр, самый опасный, не важен. Это называется контакт с будущим. Мы выходим на контакт с будущим через благородство, духовность, идеалы, мечты, планы, надежды, принципы. Значит, чем больше у меня духовности и благородства, Чем больше у меня надежд, помыслов и мечтаний, тем больше у меня контакт с будущим, и тем больше у меня будет всего в настоящем. Тот, кто умеет мечтать, умеет планировать, умеет стремиться к чему-то, тот больше получит. Это естественно. Но оказывается, до той поры, пока контакт с будущим, благородство, идеал, духовность, человек не ставит выше всего, тогда начинается обратное. И если я начинаю молиться на будущее, на идеалы, на благородство, духовность, то я не могу их потерять, я от них завишу. И тогда я уже все сильнее проявляю агрессию, и когда меня предают, когда разваливаются мои планы и надежды, когда оскорблены моя духовность и мои идеалы. И чем больше я даю агрессию, чем больше у меня вырастает зацепленность за будущее, и тем быстрее я начинаю терять будущее. Каковы формы потери будущего? Первая форма – это смерть, человек без будущего не живет. Но человек может жить, как ни странно, все-таки с закрытым будущим. Но тогда у него или рак, или шизофрения, или бесплодие. В таком ситуации он может выживать. Или тяжелые поражение, Какие то Физические, психические. Человек может быть жить с закрытым будущим, когда у него идет резкое падение духовности, как таковой. И это происходит. И когда приходит очередная пациентка и говорит, «Мой сын не хочет учиться». Он не может читать, у него начинает плыть все в глазах. Я сначала думала, что он просто не хочет, но я вижу, что что-то с ним происходит. Когда он начинает читать книгу, ему плохо. Врачи объяснить ничего не могут, психологи тоже. Скажите, в чем дело? И я и говорю, вы осуждали и презирали людей, бедных духом. Нельзя презирать человека бедного деньгами. Ему Бог не дает деньги. Деньги для него большие опасны. Так вот, Я никогда в жизни не считал и не знал, что духовность тоже может быть опасной. Духовность опасна, если она выше любви. И если человек начинает молиться на духовность, то тогда он начинает презирать тех, у кого нет духовности. И Он презирает бедных духом. Им Бог не дает одному порядочностями, другого – ума, третьему – Нравственности и идеалов. Почему? А потому что это может их убить, потому что они привыкли на это молиться. И вот мать молится на идеалы духовности и благородства, а ее сын либо имеет низменный характер, жестокий, либо не хочет учиться, либо не может учиться. Я ей говорю, возвращайтесь в прошлое. Пересматривайте отношение к тем, кому Бог не дал духовности, идеалов, благородства. Снимайте презрение тем, через кого вас лечили, оскорбляя ваши идеалы, принципы. Когда вас предавали, человек здесь был ни при чем. Вас Бог лечил. Снаружи вы можете защищаться от человека, внутри вы защищаетесь от Бога. Пересмотрите прошлое. И потом ко мне приходит та же пациентка и говорит, мой сын начал прекрасно учиться. И у нее э, изумление в глазах и восторг. А для меня это нормальная, обычная ситуация. Ребенок не зацеплен за духовность, ему духовность можно иметь. Так вот, главная причина, по которой я написал четвертую книгу, это желание дать понимание, как обращаться с духовными ценностями. Я считал, что духовность, это, скажем, контакт с будущим происходит через принципы, цели, даже цели, мечты, планы, надежды. Если человек не умеет принять крах планов и надежд, он зацепляется за будущее и может погибнуть. Но оказалось, что контакт с будущим идет и через нравственность, и через благородство, и мечты, и идеалы. И оказывается, я зацепляюсь за будущее и тогда, когда не могу принять предательство, оскорбление своего благородства, доверия, когда я не могу принять оскорбление моих идеалов. И когда закрывается будущее – то идет тяжёлое заболевание. Оказывается, именно онкология, как я смотрел, если не все 100%, то почти все приходят тогда, когда человек у человека закрывается будущее. Значит, протестировать себя, насколько вы предрасположены к онкологии, очень просто. Если вы абсолютно не можете принять предательство, почувствовать в этом высший очищающий смысл, если вы не можете принять развала планов и надежд, Если вы не можете принять крах идеалов, значит, вы уже больны. Больна ваша душа, потом будет болеть тело. Значит, насколько вы внутренне отстраняетесь не только от материальных, но и от духовных благ, идя к любви, настолько вы здоровы. И когда я вот эти исследования провел последний год, в чем-то я не успел. Если бы я знал то, что знаю сейчас, не произошло бы многих тяжелых событий в моей жизни. Но, опять же, все свое время. Поэтому я стараюсь хотя бы то, что я знаю сейчас, передать другим, чтобы этого больше не происходило ни с кем. Так вот, одна фраза в Библии меня 25 лет не давала покоя. И понять ее не мог. Эта фраза звучит так. «Блаженны нищие духом, и боих царствие Божие». Ее можно как угодно интерпретировать. Но если так сказать, говорить откровенно, это переводится так. «Подлец, негодяй, низменный человек ближе к Богу, чем благородный и духовный». Почему? Почему это возможно? Я этого не мог понять. Оказывается, У человека бездуховного, низменного, непорядочного, у него нет идеалов, принципов. У него нет благородства. За что ему цепляться, куда ему идти? Он идет к любви. И он идет к Богу. А чем больше порядочности, духовности и благородства, тем больше искушения подавлять любовь, чтобы спасти свои принципы, свои идеалы. Значит... Благородство, духовность и порядочность – это огромное счастье, но владение им опасно. И вот смысл, можно сказать, всей четвертой книги в том, что я на примерах показываю, как наши иллюзии, наши заблуждения дают нам болезни и несчастья. Мы должны знать одну простую истину – владение человеческими ценностями и ответственно, и опасно. Если любовь перекрывает владениями ценностями, если любовь от них не зависит, если крах этих ценностей не уменьшает чувство любви в душе, тогда мы ими владеем без болезней и несчастий. Но если они начинают подниматься над любовью, это опасно. Так вот, владение будущим огромное счастье, молитва на будущем, на будущее, это болезни смерть. Вот это главная идея четвертой книги. И это оказалось очень и очень серьезно. Мы сейчас сделаем следующее. Несколько минут вы сейчас сядете, отключитесь от всего, отпустите все свои проблемы, и вы будете повторять одну фразу «Господи, на все Твоя воля». Пожалуйста. Хорошо. Я раньше говорил человеку, вот снимай обиды на того, вот там ты обижался на родителей, там ты обижался на себя. Человек через просил, обращаясь к Богу, чтобы снялись обиды, был эффект. А потом я, это было недавно, буквально, может быть, недели две-три назад, я заметил одну особенность. Глубинное недовольство другими или собой с недовольства Богом. Значит, и нужно просить прощения, обращаясь к Богу, за претензии к Нему. То есть, Господи, прости меня за то, что я проявлял недовольство Тобой через обиды на других и на себя. Оказывается, вроде бы незначительное изменение, а эффект совершенно другой. Значит, я посмотрел зал. Глубинное недовольство другими людьми в очень большой степени не сняты претензии. Особенно в плане идеалов, морали, нравственности, то есть высших человеческих ценностей. А глубже всего проходит недовольство даже не другими, а недовольство собой, ситуации, судьбой. Мы для себя открыты, и мы можем вогнать огромное количество агрессии. А потом человек пытается молиться, а у него не получается. Пожалуйста, сейчас вспомните все моменты, когда вы были недовольны Богом, обижаясь, осуждая, презирая других людей, или обижаясь, недовольствуясь, презирая себя, обижаясь на себя, на судьбу и в конечном счете на Бога. И попросите, чтобы любые претензии к Богу, Ушли из вашей души, из души ваших детей и потомков. Прошу. Хорошо. Когда я вошел в зал, я произвел диагностику зала, как одной группы. После того, как я отдал вступительную информацию, я опять произвел диагностику. Я вам сейчас сообщу результаты, а потом опять произведу диагностику и будем сопоставлять. Значит, перед этим, что происходит на приеме? Я раньше считал, что когда объясняю человеку, что нужно внутренне изменить отношение к миру, Что нужно почувствовать, что накопление любви – это главная цель и главное – счастье. Что внутренние претензии нужно убирать и к людям, и к Богу. Я думал, что он это поймет. Естественно, болезнь не пройдет. Но пройдет год, два, три, и его мировоззрение, его характер постепенно будет меняться, или через пять, восемь, или 20 он будет выздоравливать. Я, честно говоря, когда отпустил любое энергетическое воздействие человека, как, поняв, что оно... бесперспективно я сказал я буду тогда попытаюсь лечить так но я понимал что шансов здесь слишком тонкое воздействие И я думал я немного поработаю а потом я оставлю целительство потому что так лечить я считал ну, ну объяснить человеку как жить нужно но лечить бесполезно я был очень удивлен что эффект не только не уменьшился, а усилился. Я не понимал, почему. Вот одна из причин теперь мною понята. Оказывается, я не знаю, как это происходит, но момент, когда человек работает, идет ускорение всех процессов. Если раньше у меня ускорение а, шло 100-200 раз, то сейчас, скажем так, за 3 часа работы, Он делает ту работу, если бы он не делал, скажем, тысячу часов. Потом видел, что ускорение может превышать тысячу-две тысячи раз. И получается, я уже подсчитывал, сколько человек за 3-4 часа на приеме. 12-15 лет работы, обычной ситуации, прохождение испытаний. Вот тогда я понял, почему, кажется, информация мировоззренческая позволяет человеку выздороветь. То есть идут какие-то глубинные э, механизмы очищения. Так вот, когда я посмотрел ситуацию в мире, оказывается, в мире происходит то же самое. Сейчас идет ускорение всех процессов. Если раньше человек, там, скажем, за какие-то нарушения, преступления против любви, получал воздаяние в следующей жизни или через жизнь, то сейчас буквально 2-3 года, а иногда месяцы, ускорение идет с очень большой скоростью. А у меня на приеме, казалось, происходит то же самое. Ну, конечно, с еще большей скоростью. То есть тогда я понял, что... И мои книги, моя информация – это вакцина. Книга, которую даже читает человек, она внутреннего меняет. Поэтому, скажем, я говорю, что если вы не, у вас нет желания читать мою книгу, не надо читать, потому что хотите ли вы – нет, изменения, оказывается, начинают происходить. И нужно начинать работать над собой. Так вот, насколько человек подготовлен, настолько у него включается ускорение. Вот, допустим, я раньше видел, что ускорение максимум 300 раз, а сейчас я вижу, что оно происходит где-то до 4 тысяч, 3 800. Причем человек внешне себя совершенно комфортно чувствует. Он говорит, у меня ощущение света и тепла появляется. А я уже технически просчитываю и только удивляюсь. Значит, чем меньше претензий к Богу, тем большая помощь может прийти от Бога. Чем больше мы подготовлены к первичности любви и вторичности всего остального, тем быстрее мы можем меняться. Вот такая ситуация. Теперь информация, которую излагаю пациентам, просто вы не поймете, о чем я буду говорить, если я ее не изложу. Значит, смотрите, зацепленность, зависимость от духовных ценностей, когда мы на них, сказать, ориентируемся, только ими живем, о них думаем, на них концентрируемся, раздает повышенную зависимость от них. Мы все равно будем зависеть от всех человеческих ценностей, но степень зависимости определяет, мы счастливы или мы несчастны. Так вот, когда идет повышение зависимости, повышается агрессия. И если повышение зависимости очень большое, то тогда мы теряем либо то, на что мы молимся, либо здоровье, либо жизнь». А духовные ценности гораздо большего масштаба, чем материальные. Поэтому обладание ими дает большее счастье человеческое, но и большую опасность, больше агрессии. Поэтому тяжело, тяжелые заболевания идут именно тогда, когда человек зацепляется за ценности духовного плана. Духовные ценности – это ценности сознания. А наше сознание, оно многослойное, оно имеет определенные слои. Вот я вам эти слои сейчас буду называть, а потом я буду... Говорить о тестировании каждого слоя, чтобы было понятно, общее состояние зала, ну и, естественно, каждого в отдельности в той или иной степени. Значит, первый слой сознания – это отношения, это способности интеллект. Зависимость от отношений рождает ревность, обидчивость, зависимость от способности интеллекта рождает гордыню, неумение принять неудачу, унижение, обман. Это вам по книгам знакомо. В основе отношений, способности интеллекта лежит более тонкий пласт. Это как раз форма контакта с будущим. Благородство, духовность, идеалы, мечты, планы, надежды. Принципы. Через это мы контактируем с будущим. Они лежат. Чем больше благородства и духовности, тем больше в конечном счете и в отношений гармоничных, и способностей и интеллекта. Значит, в основе того, что мы называем интеллект и способности, лежит благородство, идеалы, духовность, мечты. В основе идеалов, Мечтаний, надежд, планов лежит еще более глубинный пласт нравственность, мораль, этика. Я считал, что это одно и то же. Оказалось, нет. В чем оказалось достаточно трагическая неприятная ситуация. Я, наверное, об этом напишу в следующей книге. Но это меня отрезвило достаточно сильно. Я всего-навсего не знал, что благородство, духовность, идеалы, мораль и нравственность – это не одно и то же. Я считал, у человека все выравнивается в плане контакта с будущим, будущее открывается, нет зависимости от идеалов. А на нравственность я не обратил внимания. А это может, оказывается, стоить жизни. Так вот, в основе идеалов, благородства, духовности лежат мораль, нравственность, этика. В основе морали, нравственности, этики лежит религия с ее заповедями. Есть еще другие более высокие пласты, Глубины мы о них будем говорить чуть позже. А сейчас вот смотрите. Любовь к Богу рождает религию с ее заповедями. Заповеди, которые говорят о божественной логике, никогда не говорят только о логике божественной. Они... адаптированы к человеку. Мне говорят, вот как же, За, в заповедях сказано одно, а сейчас мир меняется, и вы тоже не всегда ваши исследования соответствуют заповедям. Я говорю, мои исследования есть мои исследования. Я их излагаю. Соответствуют они чему-то или нет, это вопрос второй. Мне нужно быть честным, как исследователю. Это первое. Второе. Заповеди даны несколько тысяч лет назад, а человек меняется, меняется его психика, менталитет. Соответственно, глубинное содержание заповедей не меняется, а внешняя форма, оказывается, может адаптирована быть к настоящему времени. Так вот, заповеди – это как бы расшифровка высших божественных законов в человеческие. Смычка, перевод, контакт. И вот эти заповеди рождают нас... Основы для развитого сознания и развитой духовности. Заповеди рождают нравственность и мораль. Мораль и нравственность рождают идеалы, благородство, мечты, планы, надежды. А потом идут способности и интеллект. Значит, без мировых религий, которые изменили человечество в корне, было бы невозможно появление современного человека как такового. Более того, атеисты мы или верующие, но мы внутренне остаемся всегда... Людьми, которые зависят от заповедей, потому что мы из них вышли. То есть, вот это, Потому что заповеди – это понимание раскрытие высших законов Вселенной. Так вот, если человек зависит от отношений, зацепка за отношения. Скажем, до 50 зависимость – нормально, 50-100 – опасно. Свыше 100, я объясняю человеку, это смертельно. Если у вас закрывается зависимость от отношений более 100%, значит, вы либо не имеете семьи, либо болеете, либо умираете. Если у вас способности, интеллект закрывается больше, чем на сто процентов, ждите беды. Просто, я, у меня недавно одна была пациентка, я говорю, вы знаете, у вашего ребенка не только проблемы по здоровью, но ему начинают закрывать психику. Потому что у него способность интеллект зависимость больше ста процентов. Он говорит, я это уже вижу, я это уже начинаю чувствовать. Если больше ста процентов зависимость от будущего, от идеалов, но ну это понятно. Это либо болезнь, либо смерть, либо бесплодие. Если на сто и более процентов закрывается нравственность, пока сейчас за это еще не уничтожают, скажем так, не так явно, но беда, скажем так, не за горами. Что такое зацепка за религию? Вот как Я влюблен в женщину, она оскорбила высшие моменты моего доверия. Она оскорбила заповеди, потому что она как бы пошла против заповедей. И это и зацепка за религию. Это не только презрение к, инакове, к ну, скажем, представителям другой религии, инаковерцам, или ненависть к тому, кто оскорбил мои религиозные чувства. Это просто чувство любви человеческое. В нем уже есть чувство религиозное. Так вот. Вот теперь смотрите, что я увидел. На момент первой диагностики будущее у зала закрыто. Кстати, в Петербурге закрытие будущего было 30%. Значит, все остальные параметры чистые. По отношениям было 5-7%, по способностям 5-7%. Что мы видим сейчас сегодня у зала? Значит, закрытие отношений 7% норма. Закрытие способности интеллекта 200%. О, я прошу прощения, промашка. Это я Москву смотрел. Я откуда? Я посмотрел, это связано с Москвой. Прошу прощения, переходим в зал. Закрытие способности интеллекта 80%, закрытие будущего 200%, 5-7 отношений, мораль, нравственность чиста, религия чиста. Значит, два параметра. Один близкий к смертельному, это способность и интеллект, и второй в два раза выше смертельного. То есть, по первичной диагностике в зале сидят тяжело больные люди, даже прочитавшие книги. Вот я четвертую спешил написать, потому что... закрытое будущее – это катастрофа. И многие даже не представляют, что его предали там полгода назад, он начал презирать этого человека, и он уже заработал на этом себе онкологию. Так вот, в Питере было всего 30% закрытия будущего по способностям было чисто. Значит, ситуация здесь очень плохая, несмотря на то, что, скажем так, вы читали книги, То есть какая-то балансировка есть, но какой-то, значит, идет глубинный фон очень негативный. Я смотрю, с чем это связано, это сама Москва. И вот я теперь начал смотреть Москву. 3% закрытые отношения, способность интеллект 200, то есть этот город молится на способность, интеллект, карьеру, Ну, я думаю, это и так видно. Дальше, будущее закрыто 200, моральная нравственность 3, религия 1.3. То есть мы можем говорить о том, что столица нашей страны очень неблагополучная. Хотя у России самой, вот если смотреть Россию, отношение чисто, способности интеллект чисто, будущее 20-30% всего закрыто, а у всей Америки будущее закрыто на 130%. Это очень плохо. Значит, что такое, когда у города будущее закрывается на... 200 процентов. Это означает, что в городе должен быть какой-то развал человеческих ценностей. В первую очередь духовных. Это говорит о том, что в рождение детей с отклонениями психики может усилиться. Это говорит о том, что количество безнравственных людей может усилиться. Это говорит о том, что проблемы психического плана и у взрослых, и заболевания, скажем, раковые могут подскочить. Причем, если смотреть динамику по Москве, то это последние два года. То есть последние два года энергетика нашей столицы весьма неважная. Наверное, не исключены проблемы. Вот я смотрел, меня заинтересовало, почему у Америки закрыто будущее и почему это вообще достигло таких масштабов. Ну хорошо, идет ориентация на материальные ценности, но ведь будущее – это духовные ценности. Потом оказывается, в чем дело? Настоящий бизнесмен, он работает не столько с деньгами и не, только, не столько со способностями интеллектом. Настоящий бизнесмен работает с будущим. Потому что э, контакт с будущим – это повышенная интуиция. А без повышенной интуиции в бизнесе делать нечего. Отобрали 20 ведущих бизнесменов Америки, с каких фамилий отобрали, и проводили у них тестирование. Выяснилось, у них уровень интуиции на в 2-3 раза выше, чем у обычного человека. То есть без интуиции в бизнесе делать нечего. А интуиция – это работа с будущим. Поэтому, когда человек начинает, скажем, свои человеческие моменты, бизнеса, способности, начинает на них молиться, зависеть и живет только ими, рано или поздно это дает большие проблемы, идет вырождение. Поэтому истинно богатыми были люди, которые имели деньги, но были при этом верующими и старались в этом воспитать своих детей. Тогда у них деньги сохранялись. Вот тут несколько лет назад приезжали американские проповедники. И я вспомнил фразу одного проповедника и понял, ведь его проповеди – это как бы олицетворение Америки духовной. И что он говорил? Он говорил, вот смотрите, как нужно молиться. Вот девочка одна, или девушка, она говорит, вот помолилась я Богу и попросила у него красные туфельки, и я их получила. Вот видите, как молитва работает? А у меня недавно был э, раковый пациент, у которого пошло улучшение, опухоль остановилась, потом стала доброкачественной. И он молился так, Господи, дай здоровья и благополучие моим потомкам. И я смотрю, что он делает при этом, как меняет свои параметры. И на глазах начинает будущее закрываться. Я смотрю, в чем дело. Оказывается, когда мы в будущее посылаем не любовь, а мечту материальных ценностей, мы начинаем за него зацепляться. Когда мы в молитве, ведь молитва – это усиление огромное всех процессов в организме. И если мы молимся о человеческих ценностей, то идет тысячекратная ориентация на них. Поэтому, когда человек молится и просит для своих детей или потомков физического здоровья, или благополучия, или счастья это, – это медленная и незаметная катастрофа. Просить можно в молитве Божественного. Просить, чтобы любовь к Богу была высшим счастьем. Просить, чтобы любовь ни от чего не зависела и не уменьшалась, какие бы несчастья и неприятности не были. Просить, чтобы мои дети и мои потомки чувствовали, любовь к Богу есть реальность и остальное иллюзия. Вот такая молитва открывает будущее. Когда же мы молимся, а молитва есть обращение к будущему, и начинаем мечтать о ценностях человеческих, это очень опасно. Вот приезжает проповедник, и со сцены... предлагает всем так молиться. И мы не представляем, что потом из нас получается. И он это делал с чувством просто счастья. Он считал, что он помогает людям. И вот так многие начинают менять свое мировоззрение, незаметно убивая себя. Поэтому с Америкой Ориентация Америки, ее молитва на человеческие ценности становится все сильнее. И зависимость от человеческих ценностей не только материальных, но и духовных становится все сильнее. В этом плане в мире нет такой страны, в которой бы и материальное, и духовное унижалось бы так часто и планомерно, как Россия. Поэтому мы, по большому счету, очень счастливые люди, что здесь родились и выросли. У нас хороший иммунитет. Мы интуитивно уже чувствуем. И периодически идет перетряхивание всего. И как ни странно, в нынешних э, катастрофических условиях, которые, которым подходит человечество, вот все эти годы мучений и краха всего того, что мы считаем человеческими высшими проявлениями, это, как ни странно, не случайно. И это все работало на спасение человечества. Потому что очень многие говорят, но ну не могут же быть случайным эти 70 лет, Распада всего того, чем человек гордится и что любит. Да, это случайно быть не может. И чем больше я смотрю тонкий план, тем явственнее я вижу, почему это произошло. Моя задача сначала понять, почему это произошло. А потом уже тогда можно давать какие-то рекомендации. Так вот. Первая диагностика. Это зал полный тяжело больных людей. Вторая Зависимость по отношениям чисто, зависит от способности интеллекта. Это после того, как я дал вводную информацию. До того, как вы еще снимали претензии. Значит, 50% в зависимости от способности чуть лучше. Закрытие будущего 100. То есть в два раза лучше ситуация. А там еще есть такой показатель коммерства души. Наши человеческие ценности, вот то, что мы называем сознание, желание и жизнь – В конечном счете это можно свести к одному – душа человека. И зацепка за все человеческие ценности начинается тогда, когда я начинаю молиться на душу человека. Когда я в человеке сначала люблю человеческое, а потом божественное. Так вот, первое, что должен делать человек, он должен сначала любить в том, кого он любит Бога, а потом душу. Душа вторична, любовь к Богу первична. Вот тогда идет балансировка. А здесь еще была ориентация на человеческую душу зависимость 200 единиц после лекции 100. То есть, мы можем сказать, в два раза лучше стала ситуация. Теперь посмотрим, что мы имеем в настоящий момент. Отношения чисто, способности чисто, будущее закрыто 7%, моральная нравственность чисто, религия чисто, душа 80%. То есть зависимость от души человека еще пока есть. Что это означает? Это означает, если я, для меня душа вторична, а любовь к Богу первична, то когда мне плюнули в душу, когда оскорбили мою душу, или кто-то низменно себя повел, унижая свою душу, я продолжаю его любить. Я к нему отношусь как к сыну Божьему. Мы все дети Божьи. Меня оскорбил ребенок, я его накажу, я его поругаю, но я же не буду его презирать, ненавидеть. Вот когда я чувствую вторичность каждого человека по отношению к Богу, у меня никогда внутри не будет ненависти к Нему. Он вторичен, Его воля вторична. Я обижаюсь, сказать, я ссорюсь, я наказываю, я что-то делаю, но я продолжаю любить Его. Вот это главный закон выживания сейчас каждого – неистребимость любви в душе. Но, оказывается, для этого нужно почувствовать вторичность нашей души, когда речь идет о Боге, о любви к Нему. В нашей душе есть вечное зерно, искра Божия, и есть вторичное. Так вот, человеческое, вторичное по отношению к Божественному. И оказывается, первый признак, на котором проверяется человек в плане, зависит он от человеческих ценностей или нет, это оскорбление его души. Это, пожалуй, переносится тяжелее всего. Но, если вы это выдержали, вы снимаете зацепки за все последующие звенья. Значит, человек... Который может сохранить любовь тому, кто растоптал его душу, плюнул в душу, оскорбил самое святое. Это человек, у которого будет потом все. У него будет способность, у него будет интеллект, у него будет духовность, у него будет все планы, его будут исполняться. Значит, первый признак человеческого счастья – это умение сохранить любовь. Если это мужчина к женщине, которая его оскорбила, унизила, предала, и не отрекаться от этой любви, соответственно, женщине. Uh, у меня, я сегодня смотрел uh, несколько человек, три женщины, у каждой своя проблема. У первой не работают почки, у второй бесплодие, у третьей полный развал по жизни и тяжелые заболевания. И везде причина одна. Я вам назову, потому что это очень серьезно. Сейчас идет просто нещадная выбраковка людей с такой ориентацией. Это называется гордыня. Если я начинаю молиться на душу человека... то у меня больше, скажем так, я душу делаю человека целью, у меня идет развитие души сначала, более даже активное, чем если я сначала любовь делаю целью. У меня идет развитие духовности, у меня идет развитие способностей. То есть через душу человека, через свою и через душу другого, я получаю и духовность, благородство, идеалы, способность, интеллект. Я их получаю через душу, но не от души. Значит, душа вторична, а любовь сначала. Как только у меня исчезает ощущение вторичности души, я начинаю молиться на душу человека, я от нее завишу, я за нее зацепился, и тогда идет зацепка за идеалы, за способность интеллект. И вот эта связка самая страшная. Гордыня, зацепка за способность интеллект, идеалы и душу человека. Такие женщины, как правило, имеют тяжелейшие заболевания, бесплодие, полный развал в жизни и так далее, и так далее. Самое печальное, что они не понимают, в чем причина. Так вот, первые признаки вот вот этой гордыни – это неумение потерять способность интеллект, то есть неумение принять неудачу, унижение. Женщины такого плана не умеют подчиняться и уступать, и не хотят принципиально. Это уже болезнь. Женщины такого плана под свои идеалы хотят подстроить мир, и у них возникает раздражение и осуждение, когда мужчина, скажем, не соответствует их идеалам. Женщины такого плана болезненно чувствительны к унижению, скажем, святого в душе. И насколько идет агрессия в этот момент, настолько это пагубно влияет на потом. Сейчас, последние лет 5-8, именно эту программу искореняют нещадно, потому что гордыня дает максимальную подсознательную агрессию. Вот, сказать, олицетворение гордыни – это дьявол. Поскольку подсознательная агрессия человечества, ну, внутренняя вот эта молитва на человеческие ценности подвела всех к красной черте, то сейчас просто сверху идет выбраковка тех, кто опасен для будущего человечества. И эта блокировка включается все сильнее. Поэтому, если вы хотите иметь здоровых потомков, вам нужно пройти по жизни и задним числом принять любое оскорбление вашей души как лекарство, данное Богом. Вы должны почувствовать вторичность этого и отпустить это ради любви. Если вы вспоминаете по жизни крах идеалов, предательства, несправедливости, вы должны принять это только как лекарство. Все неудачи, унижения, неприятности – это только лекарства. Понять и почувствовать – это очень важно. Здесь многие делают какую ошибку. Человек увидел, да, я это понял, я это принял, и он считает, что этого достаточно. Но я объясняю в этом случае. Вы поняли? Прекрасно. Через 20 лет у вас все будет хорошо. Но если вы хотите, чтобы у вас было через месяц хорошо, вы должны ваши мысли перевести в ваши чувства, а ваши чувства перевести в ваши рефлексы. А для этого нужно тысячи и тысячи раз убеждать свою душу в том, что для вас все человеческое вторично, накопление к Богу главное, что в критической ситуации вы будете сохранять любовь, что бы ни случилось, что чувство любви для вас реальность, а все в какой-то степени иллюзия. И насколько вы это будете делать Часто, насколько вы убедите свою душу в этом, настолько вы измените свою судьбу. Так что, если мы знаем, куда идти, то даже незначительные усилия могут давать чудеса. Если мы не знаем, куда идти, то мы можем от, затрачивать огромные усилия, толку будет мало. И вот у меня часто на приеме, скажем, пациент или пациентка спрашивает: Он вот говорит: я прочитала ваши книги, я молюсь год. Неужели нет никакого эффекта? Я говорю: вы понимаете, эффект есть. Есть эффект, есть изменения. Некоторые приходят, у них поле светится, они где-то почувствовали, интуитивно пошли. Я говорю, моя система это костыль. Она вам да, должна дать ощущение непобедимости любви, неистребимости ее, работе на нее. Если вы это поймали, ощущение, можете выбросить книги, они вам уже не нужны, вы правильно идете. Но если вы это ощущение не поймали, тогда книжка вам помогает это понять и почувствовать. И не, некоторым... А, у некоторых эффект великолепный, у некоторых небольшой. И вот я не понимал, почему. И вот я еще раз говорю. Снижение эффекта. Идет тогда, когда мы долгое время накручивали претензии к Богу, обижаясь на других, и особенно на себя. Вот давайте сейчас посмотрим, скажем, в процентах, глубинные претензии зала к Богу, до, во время начала и сейчас. Значит, претензии к Богу могут идти как недовольство окружающим миром, обществом, государством, родителями, близкими людьми, или собой, ситуацией судьбой. Значит, недовольство обществом чисто, то есть где-то здесь, слава Богу, зал Другими людьми было 220 единиц, сейчас чисто, поздравляю. Недовольство собой было 800, сейчас 200. Вот это очень опасное дело. Мы даже не представляем. Во, во самом случае, вот многие книги, даже религиозные, они позволяют человеку топтать себя. Это нельзя делать. Просто человек или он не понимает того, что в этих книгах написано. Там нужно, там пишется. Нужно почувствовать, что ты, скажем, раб Божий, что ты малозначащий. Эта информация переводится так. Нужно почувствовать свою вторичность. Но при этом не надо презирать себя, не надо топтать себя. А многие это принимают так. Ах, я, если я маленький, значит, меня нужно топтать. И начинается самобичевание, самоедство. Любое недовольство своим ростом, весом, характером, возрастом, ситуацией – это все медленное самоубийство. Поэтому делать что-то можно, но внутри предъявлять претензии нельзя. Внутри мы имеем право только на одну эмоцию – чувство любви. Поэтому после того, как вы выйдете, ещё какой-то момент контакт с залом, э, э, в смысле, ну, общий наш контакт сохранится, и где-то... Вспоминая все моменты недовольства собой, попробуйте их еще снять. Просто, механически можете повторять. Меня часто спрашивают, скажите, вот я не, не могу молиться. Вот чувствую, нет сил для молитвы. Я говорю, тогда... Дело в том, что молитва – это очень серьезное дело. Если вы обращаетесь к Богу... Вот мне недавно звонит девушка из Америки. Она говорит, я начала молиться, у меня начали выпадать волосы. Катастрофически быстро. Она говорит, что делать? Я смотрю... Какая ситуация? А у нее внутреннее недовольство мужчинами и собой. Там такой пласт. И она начинает молиться, и вся эта агрессия вылетает и идет к Богу. Разворачивается начинает убивать ее. Программа самоуничтожения блокируется выпадением волос. Значит, что получается? Я говорю, пока не молись. Пока тебе нужно несколько месяцев просто механически говорить, чтобы пускай из моей души уйдут претензии к Богу. Через обиду на других, на мужчин, на себя. Там гордыня очень большая. Вот такая ситуация. Если и, и вообще молитва идет тогда, когда вы очистили душу. Я говорю, вот вы говорите, Господи, на все твоя воля. Потом вы через покаяние снимаете за Богу, и вот как в облаках просвет, некоторое время он держится, полчаса, 40 минут. В этот момент молитва работает, потом закрывается опять. Так вот, оказывается, молитва – это техника, и очень серьезная, и нужно к ней правильно относиться. Поэтому для того, чтобы молитва работала, нужно отодвинуть от себя всё человеческое, нужно снять претензии к Богу, нужно ощутить реальность любви, и тогда можно молиться. Но и для этого причем, нужны быть силой. Я говорю, если нет молитвы, повторяйте аутогенную тренировку. Для меня высшее счастье – любить Бога. Кто бы меня ни оскорбил, я за этим вижу высшую волю. Обыкновенная аутогенная тренировка, которая работает так же. Я говорю, если нет сил на молитву, можете просто повторять. Поверьте, она работает. Просто нужно знать, как, куда идти. Если вы знаете, то вы можете также спокойно говорить в этом, убеждать свою душу. Это, скажем так, одна из форм работы над собой. Поскольку сейчас человечество молится на сознание и ценности сознания приоритетны, остановка сознания полезна. Вот почему все пьют? Потому Алкоголь тормозит сознание. Почему такой взрыв в мире наркотиков? Потому что это торможение сознания. Почему все, скажем, мистические секты на Востоке пользовались галлюциногенами? Потому что галлюциноген, он дестабилизирует сознание. И тогда человеку легче выйти через чувство любви на высшие слои. Значит, ко мне приходят, скажем, родители с сыном. Прекрасный молодой человек, наркоман. Я говорю, посмотрите, у него будущее закрыто на 250 единиц. Он должен... От будущего отключиться. Для этого он дестабилизирует свое сознание. Снимайте вашу зависимость от будущего, и ему не нужно будет употреблять наркотики или пить. Все. То есть механизм оказывается невероятно прост. Но сделать это достаточно сложно. Но главное, когда знаешь, куда идти, тогда, тогда можно быстро добиться результатов. Так что... Вот это состояние внутреннее, и когда оно закрепляется, тогда оно лечит. Скажем так, вот у меня человек на приеме, я посмотрел, говорю, у вас чисто. У вас чисто, это не означает, что он здоров. Это означает, что у него чистые поля, и он правильно пошел. Скажем, душа начала очищаться, и он должен вот это ощущение... любви, которая ни от чего не зависит, света в душе, он должен его продержать месяца два-три. Тогда уже идет это автоматически. То есть колесо начало крутиться, его нужно только подталкивать. Но сделать первые шаги иногда, часто, очень сложно. Причем бывает часто так. Человек готов молиться, готов работать, а вот обиды все равно простить не может. Вот мне недавно одна женщина говорила, у меня есть знакомая, она кандидат или доктор философских наук. Она говорит, я начинаю читать книжку «Диагностика кармы», и у меня начинает все плыть в глазах, я ее откладываю. Причем это единственная книжка, при которой у меня начинает все расстраиваться зрение. Вот. И потом все-таки пошли неприятности, язва, и врачи подписали чуть ли не смертный приговор. И она начала читать, сумела прочитать, но что она сказала в конце – Он говорит, да, написано неплохо, много я принимаю. Но как же это подлеца простить, который меня оскорбил? Да никогда в жизни. Все, система не работает. То есть, если человек не делает внутреннего усилия над собой, ничего. Поэтому, если человек хочет что-то реально изменить, он должен реально изменить свое отношение к событиям. Он должен почувствовать вторичность воли любого человека. Вот поэтому я говорю, если вы не этого не чувствуете, вот сидите каждое утро, полчаса, час, повторяйте Господи, на все твоя воля, пока ощущение своей вторичности у вас не появится. Тогда будет нормально. Так, как помочь отцу? У него рак желудка. Кстати, можно поговорить о, о том, как, скажем, наша агрессия привязана к какому-то органу. Хотя это достаточно абстрактный момент, но... Ну, давайте посмотрим отца. А разутка это обида. Причем обида не просто на отдельного человека, а как правило, обида на судьбу, на весь мир. Значит, смотрим, что у него в данный момент. У него идет пожелание смерти, обида себе. Из-за чего? Ого, душа. Так, что? Так, до начала. Дело в том, что вы пишите записку: и меняетесь вы, меняется Отец. Одновременно. Что было до лекции? Значит, по отношениям у него было чисто. Способности, интеллект – 220, будущее – 240, нравственность – чисто, и душа – 400. Вот три параметра. Что у него сейчас? Отношение чисто, способности – 10, дальше – будущее – 100, душа – 200. То есть это человек, который молился на душу. То есть ну, самое святое в человеке для него было выше любви. И когда его лечили оскорблением всего самого святого, у него шла обеда на весь мир, на Бога и на себя. Все. Это накапливается. А потом идет блокировка онкологии. Но здесь еще плюс. Гордый человек э – -э, это человек, который э -э, чаще всего поканчивает жизнь самоубийством, и чаще всего набижен на весь мир. Поэтому, если вы не можете принять неудачу, унижение, обман – это очень плохой знак. К сожалению, у него, я вам сейчас до лекции называл, самые опасные зависимости – это способность интеллект, идеалы и душа. Здесь именно этот вариант. Вот, пожалуйста. Значит, насколько он пересмотрит отношение к жизни, настолько будет ему лучше. Кстати, у меня вчера одна дама задала очень интересный вопрос. От в четвертой книжке, там я писал про девочку, у которой рак печени. Печень – это желание критически, жестко кого-то осуждать, плохо о ком-то думать. Печень связана с нашим менталитетом. Поэтому, если есть такая строгая повышенная критика, страдает печень. А у девочки как раз там показатель был неважный. И мне ее мама говорит, она говорит, вы знаете, вот после последнего нашего разговора опять показатель полез, упал, около тысячи стал, то есть пошли какие-то положительные изменения. И вот она меня спрашивает. Говорит, вот Серафим Саровский лечил молитвой «Богородица, Дева, радуйся». Приходили к нему люди. Они читали эту молитву, ну там смысл – это как, как бы гимн Богородицы. Они читали эту молитву и ходили вокруг монастыря, и после этого выздоравливали. Она говорит, скажите, вот как это вообще? с точки зрения а, тонких полей, помогало это реально, и как помогало? Вот я смотрю, как эта молитва работала. Скажем, вот смотри, как она влияла на параметры. Значит, отношения не меняются, способность интеллект не меняется будущее, зависимость снимается, дальше, моральная нравственность не меняется, религия не меняется, душа человека, оп, самый главный показатель, снимается зацепка за душу. То есть в этой молитве почему-то есть блокировка одного из первичных звеньев – молитва на душу человека. Я думал, а почему? Потом я понял. Вот смотрите, женщина, она более заземлена, биологически, там как угодно. Мужчина более стремляется к духовным ценностям. И приземленность женщины – это благо. Как только женщина зацепляется за идеал, идет бесплодие. Поэтому, оказывается, природа установлена так, что женщина больше ориентируется на материальное, а мужчина на духовное. Это вполне нормально. Так вот, поскольку мужчина как бы больше ориентируется на, на принципы, на идеалы и так далее, то его душа как бы источник духовности. Источник духовного, как душа женщины, это источник материального. Мужчина рождает культуру, женщина рождает цивилизацию, ну, скажем так, вот такое диалектическое развитие. Значит, что получается? Когда женщина начинает любить человека, и он духовен, благороден, и она начинает как бы молиться на его душу, с этого идет зацепка за все человеческое, за человеческие ценности. А когда как бы молитва идет на душу женщины, то тогда идет блокировка зацепки за душу мужчину, за духовность Значит, эта молитва, оказывается, дает балансировку. То есть, и вот такой момент может быть. То есть, вы понимаете, скажем так, в этой молитве энергетически снижалась зависимость от молитв, молитвы на душу мужчины. И это работало. И есть, оказывается, различные формы блокировки вот этой повышенной ориентации на духовной, повышенной зависимости от духовных ценностей. Я говорил, принудительное – это алкоголизм или наркомания. Добровольное – это молитва, что любовь выше всего, и что любовь существует. Насколько я держу любовь в любой ситуации, я уже меньше завишу. И лечили, скажем, святые или целители и высокого уровня, они именно лечили через интуитивное, Снятие зависимости от духовных ценностей. Причем это происходило каждый раз по-разному. Вот год назад я был здесь, и мы ездили на Плещеево озеро. И там как раз мне рассказали историю о том, как вот здесь жил несколько сотен лет назад святой, столбник. Вот он на столб этот залез и сидит там. И все. Он там живет и никуда не уходит. И вот все. Он только только сидит и молится. И потом у него раскрывается способность, и он начинает всех лечить. Причем лечит так. Человек к нему подходит, он посохом притрагивается, он видит, что болит, притрагивается посохом, и человек выздоравливает. И вот я смотрел, что при этом происходит. Вот как раз он снимал зависимость. Он внутренне настолько отключался от человеческих ценностей, земных и духовных, что он через свой посох передавал Он выравнивал внутренние отношения, глубинные эмоции человека. И если тот был подготовлен, если он приходил к нему не озлобленным, а приходил добродушным, открытым, то это помогало, и человек выздоравливал. И там была ситуация, когда князя ноги отказали, вот я смотрел, что было с князем, там была как раз зацепка, ведь для того, чтобы управлять страной, должна быть большая духовность, а там зацепка нравственность, идеалы и прочее. И он, вероятно, где-то к агрессии либо к другим качнул, либо самоедство. Вот обида на себя, на судьбу. Ноги отказали. Значит, для того, чтобы князь выздоровел, нужно, чтобы снялась зацепка зависимости от духовных ценностей. И как ее решает святой? Приходит к нему стражники и говорят, «Ты знаешь, мы тебя хотим отвезти к князю, потому что ноги отказали». Он говорит, «Мне нельзя, я обед дал». Но представляете, в дремучей нищей России где князь это абсолютно, ну, главный местный бандит. И вдруг человек говорит, я обед дал, я не поеду. И там входят в его положение, говорят, ну, что тогда будем делать? Он говорит, возьмите мой посох, подзывает одного из, из, из стражей, там, гонцов. Возьми, говорит, мой посох, возвращайся к князю. И вот, когда подойдешь, возьми с посохом его по голове и стукни. А его авторитет был таким, что человек так и сказал, он подошел к князю, помолил, перекрестился, его по голове этим посохом щелкнул. Тот встал и пошел. То есть, вот это было унижение его, это унижение как человека, как человеческих, голова, сознание. Получил по голове, причем получил не просто, если бы сказать обычная палка, а здесь с одной стороны любовь, а с другой стороны блокировка человек, человеческих ценностей это лечит, выздоровел. И мне часто родители говорят: вот ребенок настолько хулиганит, что говорят: извините, но мне приходится его даже лупить. Я говорю: а почему с такими извинениями? Ребенка жизнь будет наказывать, и она будет ему давать боль. И педагогика – это моделирование той жизни, в которой он будет. И если он начинает грубо топтать все, ставя свое «я» на первый план, здесь от его отлупить – это только польза. Но перед этим нужно продемонстрировать любовь к нему. Я, мне говорит ну а как же? Я говорю, вот вы посадите его и скажите, я тебя люблю. И всегда буду любить. Но будешь хулиганить, мне придется тебя отлупить. И после этого колотите нещадно. А потом опять демонстрируйте ему свою любовь. И это будет лекарство. Ребенок будет знать: я не центр Вселенной. Если я хулиганю, то меня могут остановить. И это, как ни странно, лечит. А когда родители считают, что педагогика это. воспитание ребенка в самых щадящих условиях, они увечат его. Он потом окунается в жизнь. У него идет стресс, а он его преодолеть не может, потому что родители ему этого не давали. И начинаются проблемы. Вот почему аристократов и королей детей с детства воспитывали очень жестко. Потому что иначе они не смогут управлять. Но там как? Там жесткое было отношение. А любви давали меньше. Поэтому иногда это плохо влияло. Тогда отдавали детей аристократов крестьянам. Там как раз и то, и другое было. Там и любовь, и жесткость. Но вырастал нормальный человек. Значит, дело э, не в том, чтобы избавить человека от стрессов, а дело в том, чтобы научить человека преодолевать стрессы. Не говорят, вот женщина во время беременности... скажем, испытает стресс, это катастрофа, ничего подобного. сам опасно неправильное отношение к стрессу. Поэтому, насколько женщина готова сохранять любовь, настолько ей дают во время беременности стрессы или перед зачатием. Если она сохраняет и любовь и проходит, тогда ребенок здоров. А как раз за что за ребенок зацеплен, за это родители и угощают, чтобы они его очистили. Поэтому, если кто-то настраивается, скажем, на появление ребенка, он должен быть готов, что его будет хорошо... Приводить в порядок. И насколько он же заранее говорит, все приму, любовь сохраню. Настолько он, и он будет в порядке его дети. Моей дочери 26 лет. Из них 24 года. Она страдает от гематомы головного мозга. Состояние не улучшается. Так. Так, идет унижение себя. у Вот смотрите, отношения, ну скажем, если бы не было болезни, и потом с блокировкой, если бы не было болезни, отношения 700, способность интеллект 300, будущее 900. Дальше, душа, многократное пожелание смерти себе из-за унижения своей души. То есть здесь, Ориентация на человеческие ценности колоссальная, в первую очередь души. Вот теперь смотрите, претензии к Богу через окружающий мир общества небольшие, через других людей небольшие, через себя, значит, идет, скажем, сколько? 30 тысяч единиц. Программа самоуничтожения колоссальна. Вот она и блокируется проблемой с головным мозгом. Кто автор? Ее две прошлых жизни – мать и бабка. Значит, в первую очередь матери нужно вспоминать всю жизнь и просить, чтобы из души ушло недовольство Богом через убийство любви в своей душе, через обиды на себя, на судьбу и на Бога. Вот месяца три просто механически, чтобы с предков, с вас, с дочери и потомков. Пока не снимете претензии к Богу, ничего не изменится. А потом молитесь, просите прощения за то, что вы душу человеческую, благородство, идеалы, отношения, способности, интеллект, ну духовные ценности, ценности сознания и души. Вы поставили, вышли к Богу. И не принимали очищение, когда вас лечили этим. То есть девушка просто, скажем так, уже в рефлексах заложено. Малейшая неприятность, неудача, жить не хочу, любовь нужно раздавить. Значит, шансов жить у нее просто Нет. Шансы жить у нее тогда, когда вот эта чудовищная программа убийства любви в душе, программа самоуничтожения, она закрывается, чем-то связывается. В данный момент это вот опухоль. Так что, здесь работать нужно много. Но когда человек знает направление, он все может. Так, опухоль головы, от чего? Опять опухоль головы. Значит, что это такое? Вот теперь смотрите, отношения чисто, способность интеллект 200, будущее 300, душа 200. Это называется гордыня. Вот смотрите, готовность принять потерю денег, плюс 50 процентов, готовность принять ссору и измену, плюс 30, готовность принять неудачу унижение, минус 3600, готовность принять предательство, крах идеалов, минус 5400, ну... Все внутреннее нужно изменить характер, мировоззрение и ориентацию. Нужно перековать свои рефлексы. В нормальной ситуации, если вы правильно идете, вот просто по той схеме, которую я сегодня вам давал, если вы живете этим, если вы внутренне отпускаете все, если вы чувствуете, все может исчезнуть, а Бог вечен, и любовь к Нему вечна. вы за два-три месяца можете преодолеть вашу проблему. Ну а так, я могу сказать только одно, очень пока не важно. Дело в том, что неправильное мировоззрение каждую долю секунды, я смотрел 700 раз в секунду, мы себе говорим да или нет. Если у нас мировоззрение неправильное, мы 700 раз в секунду убеждаем себя в патологическом направлении. Но если мы правильно идем, тогда за несколько секунд мы в принципе можем выздороветь. Но для этого нужно работать. Так. Как предотвратить, чтобы не... Чтобы не... Так. Как предотвратить, чтобы не передала... Так, значит, ну, понимаете, ну, скажем так, когда как предотвратить колдовство, с родственницы против себя, мужа или тети? Ситуация следующая. Я в книге описывал ситуацию, когда одна женщина, бабка, сглазила молодого человека. Я смотрел, этот сглаз, унижение его гордыни – это единственная возможность его спасения. Поймите, проклятие, колдовство – это есть блокировка, так же, как болезнь. И если вы внутренне меняетесь, уходит проклятие и колдовство. Так вот, часто проклятие спасает жизнь роду. Идет проклятие. Да, оно есть. Да, оно идет до четвертого колена. Но это блокировка неправильной ориентации. Так просто род бы вымер. А так, через неудачи, несчастья идет э, очищение. И там женщина пыталась сказать, э, бабка сглазила молодого человека, но это спасло ему жизнь. Женщина хочет поставить ей свечку за упокой в церкви, чтобы отомстить, и погибает в дороге. Так вот, если вы внутренне пошли к Богу и контакт с Богом ваш усиливается, если кто-то попытается вас проклять или, так сказать, колдовцом нанести какой-то вред, он себя убьет. Просто убьет. Он умрет. Или тяжело заболеет. Поэтому, насколько силен ваш контакт с Богом, настолько можете забыть о всех проклятиях, наговорах и колдунах. И причем, скажем так, опытный колдун чувствует, кого можно, а кого нельзя. Санитар леса. Так что делайте выводы. Так. Более десяти лет люблю мужчину, он... Ну, что значит, не смог уйти из семьи? Вот, скажем так. Сейчас объясню ситуацию. Одна женщина, мне рассказали, значит, любила мужчину. У него у него жена, двое детей. Родила от него ребенка. Безумная любовь. Родила ребенка, все, где-то года два пыталась все-таки его вытащить. Он развелся с женой, пришел к ней. Значит, через полгода начал пить. Через год она его выгнала сама. И он остался без двоих семей и без ничего. Вспившийся, без денег, без работы, без ничего. Поэтому не спешите бросать семьи. Чувство любви – это одно, оно может и не мешать семье. Так что, если уж у вас такая и часто страдает как раз, так бы она имела бы любимого человека, который бы ей помогал и так далее. А так она лишилась и мужа, и любимого человека, и осталась одна. Поэтому, если уж какая-то ситуация складывается, то не надо под свои интересы ее грести. Вы просто можете многое потерять, вот и все». так, ну, ваши отношения с матерью, или я сама влияю на свою судьбу. Так вот, смотрите, кстати, о влиянии, как на, родители ваши на вас влияют, и как вы сами. А человек приходит и говорит, на меня жалеют мои родители, и деды, и бабки. Все, пропал. Как же мне делать? Я молюсь, не молюсь, а и грязь плывет, и все. Я говорю, поймите, первое, вот я часто смотрю, ребенок чистый, Он в прошлой жизни вел себя правильно, и над ним болтается ком родительской грязи, но не входит в его поле, и потом он отбрасывается назад. Поэтому ваше глубинное внутреннее состояние ориентации могут сделать вас независимой от чего угодно, и от родительской кармы, и от кармы предков, и от кармы окружающих. Родник не запачкать, а лужа запачкается. Поэтому, если вы начали работать, менять себя, ведь в вашем подсознании закодировано поведение ваших потомков, ой, предков, И ваших прошлых жизней. И когда вы меняете себя, вы меняете карму рода в себе. И вы от нее перестаете зависеть. Поэтому от того, насколько человек устремлен к любви, зависит от любви, от того, насколько меньше он зависит от всех других ценностей и от своих родственников. Так что, если вы не хотите, чтобы негатив влиял на вас, ваших родственников, работайте над собой. Диагностика кармы, ведь э, это самое главное, но так и не поняла, как эту диагностику сделать самой, или это невозможно. Ну, понимаете, если говорить о технических деталях, нюансах, то, я думаю, это невозможно, да и зачем вам это нужно? Вы, э, сказать, представьте, что вы что-то теряете, и по -по потом представьте свою реакцию. Вот вы приходите, муж постели в постели другой. Вот просчитываете ваши реакции, и сразу будет ясно, от чего зависеть. Ведь понимаете, в самом факте измены, главная болезнь – это не физическая измена. Более болезнен разрыв отношений. Еще более болезнен крах идеалов. Я тебе верил, а ты меня предал. Еще более болезнен оскорбление нравственности. Так же нельзя делать, а он так поступил. Еще более болезнен оскорбление души. Я ему душу открыл, а он в нее плюнул. Вот она вся цепочка. Так вот, насколько вы можете, скажем так, поссориться, покричать, ну и так далее, и так далее, насколько ваше чувство любви не дрогнуло ни в какой ситуации, настолько вам не нужно само... заниматься самодиагностикой. То есть вы работаете на накопление любви в душе, вы снисходительно относитесь к шалостям любимого мужчины, Вы Ну, смотрите на него, как на ребенка. И у вас все нормально со здоровьем. Зачем диагностика заниматься? Так. Ведь понимаете, вот я на прошлой лекции говорил, мне в Америке одна женщина говорила, я просто развлекаюсь. Муж начинает там кричать и так далее. Я, говорит, чуть-чуть меняюсь, ягненочек, тут же, за минуту. Говорит, настолько четко соответствует, что я просто, как в цирке, в театре присутствую. Я говорю, лучше измените себя кардинально, чтобы этого цирка не было, и тогда все будет нормально. Но вот я еще в четвёртой книжке, мне как на одной из лекций здесь, кто-то, дама написала, а почему вы так к женщинам относитесь, это личные претензии обиды. То есть вы как-то все время пинаете женщин. Я говорю, да я не пинаю, просто женщина рожает. И мужчин, и женщин. От нее в этом плане больше зависит. Ее внутреннее состояние очень важно. Для женщины была все унижена, оказывается, почему? Потому что, когда унижена все человеческое, ей легче идти к любви. И тогда она любовь сохраняет. Как только женщина начинает все человеческое ставить выше любви, начинаются большие проблемы. Поэтому на Западе идет бесплодие просто волной. Почему? Потому что там для женщины принципы, карьера, И так далее, и так далее, и так далее. И в глазах исчезает любовь, а появляется холодный, трезвый расчет. Это очень опасно. Употребление наркотиков подростком. Ведь понимаете, если у подростка зависимость от идеалов духовности большая, и будущее закрыто больше, чем на 100%, он интуитивно хочет выжить. Он либо не хочет учиться, либо начинает курить, употреблять наркотики, либо делать какие-то низменные поступки, либо он пытается уединиться от всех, ни с кем не общаться, потому что это тоже унижение духовности. Ведь духовность – это речь, это зрение. И когда ребенок все время хочет быть в одиночестве, это значит знак. Он зависит от духовности повышенной, это опасно. Поэтому если ребенок хочет быть в одиночестве, любит гулять один, не мешайте, это его лечение, это внутреннее выключение. Почему давали монахи обеты молчания? Потому что зрение, речь, это все связано с сознанием. И насколько человек перестает говорить и общаться, насколько он, скажем, сидит в темной пещере, как в Тибете несколько лет, и постоянно молится, настолько он выключает сознание, отстраняется от человеческих ценностей и работает на чувство любви. Кто так делал? Когда человек чувствует, что его душу захлестнула молитва на человеческие ценности, тогда он понимает, либо он умирает, либо он попытается это преодолеть. И преодолеть можно только через одно, через любовь к Богу. И такой человек выключает все то, что связывает его с человеческими ценностями, не только материальными, но и духовными. Это и молчание, и зрение, и слух, и общение. То есть он молчит, он сидит в темноте, он ни с кем не общается, он ест минимум раз в день, и он молится несколько лет. Вопрос для чего? А потому что он интуитивно чувствует. Пока он это не поднимет, он не только не останется в живых, но и душу загубит. И вот только тогда, когда он поднял этот груз, преодолел его, тогда он выходит, и все видно. Всем видно, да, у этого человека наступило просветление. У Серафима Саровского была ситуация, когда э, при, пришли грабители к нему, и он их осудил. И потом несколько лет он не мог восстановить вот чувство этого сияния благости, как раньше говорили в душе, несколько лет. И он несколько лет, забыв про все, отмаливал этот грех, пока опять не ощутил. Вот это сияние и непобедимость любви в душе. Вот это очень важно. И здесь все-таки именно ваша личная воля определяет, идете вы в эту сторону или нет. У меня недавно был интересный случай. Скажем так, мне недавно позвонил мой товарищ, я его знаю 20 лет. И он говорит, ты знаешь, и он сказать: все мои книги знает. И он говорит, ты знаешь, ситуация очень плохая пошла, просто неважная. Я, говорит, хочу к тебе попасть на прием. Я говорю, давай, но я убедился, что все эти подсказки дружеские, они никакого толку не имеют. Нужно садиться и работать, садиться несколько часов подряд. Я говорю, приходи, садись с пациентами и работай. Я говорю, ты все книги читал? Две. Я говорю, читай третью. Я не принимаю, если люди не прочитали все книг. Он прочитал книгу, потом мне звонит, говорит, я на прием тебе решил не ходить. Я говорю, не понял. А, говорит, я начал читать книгу одним человеком, а дочитал ее другим. И я почувствовал, что я справлюсь. Я посмотрел, да, поле изменилось. Все. Значит, нужно, когда, скажем так, человек идет к целителю, складывает ручки и ножки и говорит, ну, давай, лечи. Вот это безнадежный. А тот, кто работает над собой и чувствует, ну вот что-то где-то, вот все сделал, а чего-то не хватает. Вот этот и выживет, и чего-то добьется. Поэтому самый главный целитель сидит внутри вас. Это ваша душа, это ваша любовь, это ваше высшее Я, которое называется Бог и любовь. И вот обращаясь к нему, меняя все человеческое в себе, отстраняясь от человеческого, вы можете себя реально вылечить. Какими-то нюансами, скажем, кто-то может вам помочь. Но только нюансами. А в основном вы либо меняете себя, либо не меняете. Как помочь любви? Как помочь любовь принять.. ну значит для многих чувство любви смысл записки смысл любви для скажем для многих мужчин это только секс вы понимаете какая ситуация вот когда скажем правитель получает большую территорию, и управляет большим количеством людей, у него в душе вспыхивает большее количество любви. То есть все, что мы контролируем, с чем мы связаны, оно возможно при определенном запасе любви. То есть масштаб человека определяется запасом любви в его душе. Вот верующий сидит и молится всю жизнь. Он накопил вот столько любви. И вот настолько может иметь интеллект, способности и могущество его потомок. Поэтому раньше наши деды, наши отцы и матери накапливали любовь, а мы уже вспыхивали гениальностью и так далее. Почему, говорят, природа отдыхает на детях гениев? Потому что гений начинает не любовь накапливать, а свой интеллект реализовывать, способности и прочее. И он отнимает это уже у своих потомков. Поэтому... Все, что у нас есть, и сексуальные моменты, и наши, так сказать, проявления на работе и так далее, это все, за этим всем стоит любовь. Это первое. Второе. Скажем так, для мужчины это только секс и так далее. И женщина говорит, любви не вижу. Но понимаете, в чем дело? Часто прагматизм, когда мужчина говорит, ну мне как-то на святое особенно не... Я не буду на это ориентироваться. Это попытка выжить и не сильно зависеть от ценностей духовных. То есть повышенный прагматизм и приземленность – это своя форма защиты. Но поверьте мне, мы все любим. Мы все любим, и как бы это внешне не выглядело, сексуальные моменты или еще какие-то, но чувство любви у нас лежит в основе любой эмоции. Занимаемся мы карьерой, занимаемся мы спортом, Занимаемся мы э, сексом, за этим всем любовь, и когда идет озлобление в том, в одном, в другом, в третьем, вот тогда любовь уменьшается, поэтому, э, как это внешне проявляется, чисто как сексуальные отношения и так далее, не э, особо не страдаете. Мы рождены из любви, мы любим, поэтому, показывает это человек или нет, он приземленный или возвышенный, все равно за этим стоит любовь. Так что, если вам хочется иметь мужчину очень духовного и так далее, ну, я думаю, вы его найдете. Но если у него этих признаков нет, не думайте, что он не любит. Вот Мы задавали вопрос, скажем, почему негодяю, у негодяя нормальное состояние, он здоров, а почему хороший, порядочный человек часто бывает болен. Так вот как раз-то, ведь понимаете, приходят стражники человеку, брать у него налог. И их мало волнует, как он ведет себя по отношению к соседу, но им главное нужно, чтобы он государству отдал. Для организма важнее, как клетка сначала к нему относится, а потом к другим. И поэтому человек здоров тогда, когда он не нарушает законы любви, законы божественные. И поэтому подлец и негодяй, он может законов внутренней любви не нарушать. То есть он где-то дает унижение души, унижение моральной нравственности и унижение идеалов, а за любовь он держится, он будет здоров, как бык. А вот человек нравственный, порядочный, моральный, постоянно топчет свою любовь вот таким плохим. И он будет болеть. Но, правда, часто подлец и негодяй все таки он начинает топтать и любовь. Это первое. Второе. Когда человек отказывается от денег, деньги нужно иметь, но от них нельзя зависеть. И когда человек отказывается от денег, то в первый момент идет очищение, а потом начинает просто... в нем человеческое может угаснуть. Нет денег, нищета. Так вот так же, когда человек отказывается от духовных ценностей, в первые моменты его душа очищается. Но если он постоянно отказывается от духовных ценностей, то это уже не человек, а животное. Значит, речь идет не в том, чтобы, скажем так, от них отказываться, а в том, чтобы их иметь и от них не зависеть. Это первое. Второе. Если, скажем, вы у вас закрывается будущее, вы должны умереть, и кто-то рядом вас предал, то он вам спас жизнь фактически. За что его наказывать? Поэтому часто в тех поступках, которые для нас, человеческой логики, просто э, катастрофичны, в них есть высший смысл, и поэтому, скажем так, нужно где-то мягче относиться к человеку. Если мы сначала его любим, а потом оцениваем, тогда мы здоровы. Сознание – это прокурор. Если мы начинаем молиться на сознание, мы постоянно всех обвиняем, это плачевно оканчивается. Когда мы стараемся видеть высший смысл во всем, что происходит, то тогда мы сбалансированные. Сознание никогда не дает нам точной картины мира, оно дает детальную картину мира, но она не может быть точной, потому что сознание ограничено. А вот любовь дает точную картину мира. А чтобы жить в мире, мы должны иметь его модель. И вот абсолютная точная модель дается любовью, но она размытая. А сознание дает детальную картину мира, но не точную. Поэтому если мы мир сначала любим, то мы интуитивно чувствуем все его законы и правила, и мы всегда выживем. А если мы жесткое сознание сначала поставили, у нас с первых же секунд идет конфликт с миром. Он не устраивает нас, он уже уже не соответствует тем, каким он должен быть. И вот тогда начинаются проблемы. Значит, насколько мы понимаем, что каждый человек ведется сверху. Вот раньше ведь была классическая формула. Если он не прав, его Бог накажет. То есть это в глубинном масштабе, то есть я его не осуждаю. Если это подлесный негодяй, я его остановил, наказал, там, сказать, посодействовал его аресту, пожалуйста, я делаю адекватное движение. Но внутри только Бог его может наказать, я его не осуждаю. Это воспитание, вы знаете, это воспитание, это то, что мы постепенно к чему привыкаем, а потом это воспитание нас делает здоровыми. Что делать? Диагноз рак молочной железы и беременность 8 недель. так сейчас посмотрим О, у вас идет пожелание программа уничтожения сына то есть у вас идет беременность и включается программа уничтожения своего ребенка По энергетике это идет сын, я, сказать, не буду говорить о пол, иногда может быть и девочка, но, скажем, из прошлой жизни вы хотели, желали смерти своему ребенку в утробе, это был сын, и эта программа включается. И идет блокировка, так сказать, этой программы через заболевание. Вот давайте посмотрим ваши параметры. По отношениям чисто, способность интеллект 200, будущее 150, душа человека 800. Тот же самый вариант, гордыня. Значит, сознательная агрессия – 0, подсознательное триста против мужа и сына из-за унижения души, идеалов и способностей. Эффективность молитвы на глубоком минусе. Значит, претензии, в первую очередь, к Богу через недовольство собой, ситуации, судьбой, убийство, любви в душе. Значит, вам нужно где-то несколько дней механически просить, чтобы с вашей души ушли, вспоминайте, малейшие обиды на мужчин и недовольство собой, судьбой и Богом. Вот когда почувствуете все легко, вот тогда все моменты, когда унижали вашу душу, ваши идеалы, мораль, нравственность, вашу духовность и благородство, ваши способности, интеллект, вспоминайте и принимайте как лекарство. Сейчас мы ребеночка посмотрим, можно смотреть? Можно. А ребеночек неплохой, я поздравляю, у него поле неплохое. Значит, но ну все равно молиться желательно не только за себя, но и за детей и внуков. Потому что я часто видел, у человека поле нормальное, А у него онкология. Меня раньше это приводило в шок. Я говорю, вы здоровы? Он говорит, вы извините, у меня диагноз рак. И я сижу и думаю, в чем дело? И вроде бы и точную диагностику провожу. Но нет у него рака. А он говорит, что рак. И вот я я был просто в шоке, я не понимал. А потом я смотрю, рак идет у его внука на полевом уровне. И сбрасывается на него. Он здоров, а у него рак. Поэтому... И за физическое состояние наше конкретно отвечает э, состояние... Мы отвечаем состоянием детей и внуков. Значит, если вы, вы детей и внуков внутренне отмолили, тогда вы будете здоровы. А если вы тягиваете только себя, то могут быть проблемы. Но для того, чтобы помочь своим детям и внукам, нужно сначала привести себя в порядок. Ибо если вы не сняли агрессию к Богу, то тогда ваша молитва м -м, сказать, им не поможет. Так что вот эта схема, которую я описываю, насколько вы внутренние готовы к ней работать, настолько будет изменение. Но, в принципе, рак груди – это обиды. Правая грудь – это жесткие обиды на мужчин, левая грудь – это обиды на себя, на судьбу и на Бога. Недовольство собой. Левая сторона страдает – это постоянное недовольство собой, правая – это недовольство другими. Так что у вас, судя по энергетике, больше левая. Так что, в первую очередь, снимайте недовольство собой, судьбой и Богом. Просто механически сотни и сотни раз повторяйте. Моему сыну 8 лет. Он страдает инорезом. А, кстати, вот я говорил. Значит, вот смотрите, заболевание. Эпилепсия – это, как правило, вот эпилепсия, онкология – это гордыня. Это связка вот этих трех моментов. Снижение зрения и слуха – это а, душа, идеалы и отношения. Это тема ревности. Что такое глаза? Это мозг, выведенный наружу. Поэтому мозг – это сознание. Если идет... А, Снижение зрения – это означает, что мы зависим от сознания. Вот я в четвертой книжке написал, говорит, вот очкарик, интеллигент, значит. И как ни странно, вот это выражение имеет под собой определенную основу. Когда человек слишком интенсивно занимается вот духовными моментами, интеллект, логика, сознание, у него идет снижение зрения. Вот я приезжаю в Нью-Йорк, там идут ортодоксальные евреи. Если я вижу хоть одного без очков, я удивляюсь. Они постоянно а, читают Библию, ой, извините, Талмуд. Но а, Талмуд Тору, да, так вот, а, так вот, это даёт духовное развитие и большое Но возникает подсознательное смещение, духовность становится выше любви, и начинаются проблемы. И причем проблемы, я с одной дамой говорю, вот все в очках, насколько духовная, она говорит, сколько дебилов рождается, огромное количество, вот, пожалуйста. Это, а я говорю, это что, статистика? Да, говорит, это статистика, положение очень неблагополучное. Значит, пока мы молимся на духовность, пока мы живем духовностью, она не любовью, начинаются проблемы. Вот у меня, кстати, я на то, что называется душой человека, что нельзя молиться и на душу, я, знаете, когда? Три дня назад я к этому пришел. А к тому, что нельзя молиться на нравственность, я пришел где-то полгода назад. У меня после приема, через некоторое время, умер пациент. Молодой человек, красивый, умный. И я смотрел, он пришел ко мне с закрытым будущим, я говорю, вы можете погибнуть. И вот он снимал зацепку за идеалы, принципы, благородство, духовность. И у него все было чисто. И я сидел в шоке, я не понимал, почему я не увидел его смерть. А потому что у него снялась зацепка за идеалы, а зацепка за мораль и нравственность была несколько тысяч единиц. А я не представлял, что это разные вещи. И я, когда это увидел, я понял, что Для меня это был какой-то маленький нюанс. Идеалы – это одно, нравственность – другое. Но это, оказывается, может стоить жизни. И я тогда не смогу спасти человека, который... Он свою смерть, как выяснилось, предчувствовал уже, знал, но мне от этого было не легче. То есть я не сумел спасти человека, потому что я, кажется, для меня это был нюанс. И после этого я понял, что как важно успеть понять что-то и передать другим. Так вот... Кумирство души, я к нему оформил это как систему несколько дней назад. А именно с кумирства души начинается молитва на человека, на идеалы, на отношения с ним. Вот я сейчас читаю записку, а у меня в глазах плывет. То есть вот я писал в книжке, что зрение у меня вот то вверх, то вниз. И если бы это было планомерно, я бы сейчас сидел бы в очках и так далее. Может быть на следующей лекции я уже в очках буду сидеть. Но слишком идет колебательный какой-то странный момент. Значит, идет какая-то программа. И я не спешу с очками, чтобы успеть. В чем же дело? И вот в частности, вот кумирство души, оно оказывается источник зацепки не только за все человеческие ценности, но и за отношения. Поэтому, если мы зависим от отношений, от идеалов и от души, эта тема ревности. А это очень в значительной степени свойственно и мужчинам, и женщинам. И когда идут обиды на близкого человека, вот скажем, мать презирает, осуждает отца до зачатия. У ребенка презрение разворачивается программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения блокируется инурезом. У меня была ситуация, Вот в прошлый раз я сделал бы был в Москве. Заходит женщина с девочкой девочки 9 лет. Тяжелейший инурез. Инуриз такой, что она просто, скажем, ей не нужно засыпать. Она просто закрывает глаза днем, только закрывает глаза, тут же идет мочеиспускание. И мать ее говорит: мы были у всех, у гипнотизеров, экстрасенсов. Э психотерапевтов, целителей, бабок. Он говорит, несколько лет мы обошли абсолютно всех. Никакого эффекта абсолютно. Я когда посмотрел, что там, я говорю, вам повезло. Потому что внешнее снятие эффекта девочки бы дало минимум бесплодия, а так смерть. Я говорю, вы молились на сознание, вы жили идеалами, а не любовью. Я говорю, пересмотрите это, я говорю, вот выходите, начинайте. Она, я принимаю так, я объясняю человеку, он работает час-два, потом заходит, я смотрю, потом, если мало, третий раз, И где-то часов в пять он работает. Она не поняла, вышла и тут же ускакала. Я выглядываю, человека нет. Ну, думаю, ладно, позвонил ей домой, и говорю, приходите, потому что у меня сеанс как бы разбит на несколько сеансов. Она приходит на следующий день, я смотрю поле девочки, смотрю получше. А я ей просто сказал, я с ней говорил секунд 10. я две-три фразы сказал, говорю, вот так и так, говорю, вот подумайте над этим. Но ну, она ушла думать домой. Вот, приходит на следующий день, я говорю, как у девочки? Она говорит, нормально. Десять секунд я с ней общался. У ребенка уже изменения. Потом я просто уже объяснял это. Значит, что получается? Если точно и правильно нащупать причину, то... Болезнь меняется, уходит на глазах. А причина одна, я вам о ней все время говорю. Это покушение на любовь. И проходите по жизни, вспоминайте все моменты, когда вы совершали преступление против любви. И просите за это прощение. Покушение на любовь есть покушение на Бога. Мы на любовь покушаемся, осуждая, плохо думая других, и презирая, осуждая себя. Вот насколько мы внутренне чувствуем, что перед Богом виноватых нет, настолько мы здоровы, и наши дети здоровые. Перед Богом виноватых нет. Первое правило. Второе: никогда не сожалейте о прошлом. В прошлом вашей воли уже нет. Там только воля Бога. Все. Дальше. Первый главный вообще принцип, закон вселенной: не предъявлять претензий Богу. Второе: сохранять любовь к Богу, чтобы не случилось. Поэтому, насколько человек себе раз и навсегда сказал. Я буду умирать, я буду болеть, у меня будет несчастье, у меня будет распадаться все. Но любовь к Богу я сохраню и никогда претензий не предъявлю. И насколько Он в этом воспитывает своих детей, насколько будет все нормально. Почему? Потому что вся Вселенная, для того, чтобы вернуться в Бога, периодически должна быть перетряска всех структур вторичных. Но перетряску этих структур мы не выдержим. У нас не хватает запасов любви. Поэтому у нас периодически нам дают ощущение, когда рушится все. И вот насколько человек... Не взирая ни на что, готов сохранить любовь к Богу, не предъявлять претензий, настолько его возможности выдержать дестабилизацию больше. Значит, настолько больше ему дадут и интеллекта, и способностей, и чего угодно. Но именно это, этот показатель начал глохнуть у многих. Многие уже не хотят и не умеют сохранить любовь в сложной ситуации. Для них любовь стала слишком большой иллюзией. Почему в Библии было написано, а еще по причине нарушения многих законов, в людях охладеет любовь. Вот главная трагедия последних несколько столетий. А как вымолить у Бога благополучные судьбы для сына? Никак. Благополучную судьбу не вымаливают. Вымаливают, чтобы любовь у него в душе не зависела ни от чего. Чтобы любовь к Богу была высшим счастьем. Вымолите его Душу очистите, а судьба сама придет. А вот если вы будете вот так ориентироваться, как вымолить судьбу, вы развалите судьбу не только сыну, но и всем потомкам. Судьба – это следствие. Нам либо дают, либо не дают. Дают нам тогда, когда мы от этого не зависим. Все, из-за чего я любовь не буду убивать, я получу. Все, из-за чего я любовь убиваю, я теряю. Значит, насколько мое чувство любви не зависит ни от чего, насколько я могу получать. Вот у меня было развлечение. Я говорю: вот давайте посмотрим, сколько, какой, скажем, запас вот судьбы и счастья вы имеете, на какое количество счастья вы имеете право. То есть, вот если вы имеете, скажем, 50% счастья, а рассчитаны на 20, вы будете болеть и умирать. Вот ситуация. Вот если хотите, посмотрим зал. Значит, до начала лекции. Значит, средний параметр по счастью человеческому, он, скажем, 40 единиц. Сколько позволительно было иметь в общем плане счастья для всех? Минус 20. Ну, понятно, это связано... Насколько сейчас всем присутствующим позволено иметь счастье? Плюс 150. Я вас поздравляю. Все. то есть, это, скажем так, это нестабильно, но это уже, во всяком случае, Если оно закрепится, это перспектива. Вот так все очень легко, вроде бы, решается. Нужно только почувствовать систему приоритетов, ради чего вы живете. Мы, кстати, давайте проведем эксперимент, посмотрим параметры Москвы. Изменилась ли энергетика, потому что залта связан, мы же часть этого города. Значит, смотрим. Отношение 3-5%, способность интеллект 150%. Будущее 120, видите, мы и Москву немножечко подтянули. через внутреннее состояние. Ну вот ну, в плане Москвы не знаю, насколько это стабильно, но ведь помните, как ä, притчу, Бог говорит, хотя бы один святой в этом городе будет, и тогда я город оставлю в живых. Потому что один человек, который очищается, я видел, как это происходит, это поразительная картина, происходящая на тонком плане. Один начинает очищаться, идет тут же подключение к нему со стороны ä, родственников, друзей, и они начинают через него очищаться. Почему раньше люди приходят к святому? Вот сидит человек, только молится, а к нему приходят тысячи человек, чтобы рядом постоять. Они к нему подключаются, они от него зависят, и они очищаются, даже будучи на расстоянии, просто подумав о нем. Поэтому насколько человек вот часто приходит, вот у меня была женщина, я сегодня с ней разговаривал, она говорит, экстрасенсы сказали, что мой племянник умрет. Я говорю, да, вот видите, в поле смерть, причем близко. Так что они сказали точно. Она говорит, можно что-то сделать? Я говорю, вы молитесь за себя. У вас гордыня. Отмаливайте ее в себе. И вот она молилась только за себя. Три часа. Она потом приходит чисто. Племянник здоров. Я говорю, но у него тенденция обижаться на себя, на других, еще высокая. Это уже он лично должен сделать. Но смерти уже нет. Если у него было будущее закрыто на 180, то после ее работы максимум на 60. Значит, будут неприятности, но не будет смерти. Хотя она работала только на себя. Значит, на тонком плане, чтобы помочь другому, нужно спасти и помочь себе. Значит, насколько вы глубина очищаетесь, настолько ситуация вокруг вас улучшается. А когда в Москве наберется тысяча святых, ну тогда город будет процветать. И если вы внутренне работаете, это и есть состояние святости. Поэтому главное – это воспитать правильно себя. Воспитать свои рефлексы, чтобы... они были направлены на то, главное, ради чего мы приходим в эту жизнь, на сохранение и увеличение чувства любви. И тогда то место, в котором вы живете, тоже будет прекрасным. Так что, я думаю, у Москвы теперь большие перспективы во многих отношениях. Ну что, сядьте прямо, руки положите на колени. Пожалуйста, мысленно обратитесь к Богу и еще раз попросите, чтобы снялись претензии к Богу через недовольство окружающим миром, другими людьми и особенно недовольство собой, ситуацией, своей судьбой. Чтобы оно, недовольство это Богом снялось, ушло из ваших душ, из душ ваших детей и ваших потомков. Обратитесь к Богу и попросите, чтобы для вас, ваших детей и потомков, чувство любви к Богу никогда не уменьшалось, никакие неприятности и несчастья не могли его уменьшить, чтобы накопление любви к Богу было главным счастьем, смыслом жизни, наслаждением и целью и для вас, и для ваших потомков. Хорошо, спасибо. Я не успел ответить на все записки. На часть записок я отвечу в книге, и мне сказали, что может быть имеет смысл на видеокассете дать анализ всех записок. Это, вероятно, будет возможно. Так что все записки я постараюсь прочитать и по возможности максимально на них ответить. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.